Плен и власовщина. Фашистское нашествие принесло множество бед. Одна из них – плен. Человек, поставленный перед выбором между жизнью и смертью, на войне часто выбирает жизнь, хотя она сопровождается утратой свободы, многих ценностей, достойного человека социального статуса. В минувшей войне плен – это была почти та же смерть, ибо подавляющее большинство военнопленных в немецких концлагерях погибло. В мае 1918 года советское правительство в обращении к Международному комитету Красного креста и правительствам мира подчеркнуло, что конвенция о жертвах войны, как и все другие международные конвенции и соглашения, касающиеся Красного креста, признанные Россией до октября 1917 года, признаются и будут соблюдаться российским советским правительством. Однако новая Женевская конвенция 1929 года По проблеме военнопленных Советским Союзом ратифицирована не была. Времена и люди в стране Советов сильно изменились по сравнению с 1918 годом. А что касается Гитлера, то для него международное право было еще одной химерой. В первые полтора года войны в немецкий плен попали миллионы советских воинов. До сих пор в СССР не опубликованы точные данные о потерях и пленных. Остается лишь надеяться, что теперь... Когда доступ к архивам постепенно упрощается, эти данные будут уточнены и обнародованы суммарные цифры и погибших, и пленных. В одной из следующих глав я приведу свои подсчеты потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне. Для советских людей это не только вопрос соотношения сил, но и политическая и нравственная проблема. В полной мере она не решена и сегодня. Наряду с предателями было очень много и тех, кто попал в плен в силу трагически сложившихся обстоятельств. Все это страшные жертвы войны. Величие Сталина, долго державшегося на пьедестале и после разоблачения его культа, связано, между прочим, и с тем, что народ, общества до сих пор не знают точной цены победы, а она фантастически велика. В 1941, как и в 1942 году, В результате ряда неудачных оборонительных и наступательных операций огромное количество советских военнослужащих оказались в фашистском плену. Судьба этих людей безмерно горька. Горька вдвойне, потому что плен, по нашим официальным взглядам, был позором, почти синонимом предательства. Хотя советские военные уставы не рассматривали политическую и нравственную сторону плена, однозначно считалось, что плен Это не просто позор, а фактическая измена. Существовала формула «лучше смерть, чем плен». Но обстоятельства войны складывались таким образом, что многие предпочли жизнь смерти, в надежде вырваться из плена, и вернуться к родным очагам. Сталин уже в первые месяцы войны несколько раз интересовался масштабами потерь. Генштаб, Главное управление кадров, ГУК, НКО, докладывали, но, похоже, тогда никто ничего толком не знал. Передо мной несколько официальных сводок о потерях. Есть графы о том, сколько погибло, ранено, сколько больных, сколько пропало без вести, сколько выбыло из строя лошадей, потери на орудии, минометов, танков, самолетов. Но графы о том, сколько попало в плен – нет. В одной из этих сводок сообщается, что за июнь и июль 1941 года пропало без вести на всех фронтах 72 776 человек. Если приплюсовать к этому данные за август-сентябрь, то сумма удвоится. Но мы-то знаем, что только в районе Киева было окружено 452 720 человек. Большая их часть оказалась в плену. В частных, необобщенных донесениях число пропавших без вести определялось точнее. Например, главный военный прокурор Красной армии див юрист Носов Докладывал 24 сентября 1941 года заместителю наркома обороны СССР Мехлесу. В восьмидневных боях в районе станции Жуковка на шоссе Брянск-Рославль понесла огромные потери 299-я стрелковая дивизия 50-й армии Брянского фронта. На 12 сентября сего года дивизия насчитывала менее 500 штыков, причем из 7000 человек боевого расчета. Убито около 500 человек, ранено 1500 человек и пропало без вести 4000 человек. Сам Сталин косвенно признавал наличие большого количества пропавших без вести. В телеграмме Тимошенко, Хрущеву, Бодину он спрашивал. Ставка считает нетерпимым и недопустимым, что военный совет фронта вот уже несколько дней не дает сведений о судьбе 28, 38 и 57 армий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 Немецким военачальникам удалось осуществить немало маневров, связанных с окружением или полуокружением отдельных частей и соединений Красной Армии. Стремительное вклинивание немецких танковых группировок рассекало наши фронты, армии, корпуса, создавало обстановку изоляции, оторванности, неизвестности, когда главная сила коллектива, чувство локтя, сплоченности, монолитности ослабевает. Несмотря на мужество многих бойцов, командиров, политработников, тогда были нередкими проявления паники, растерянности. Немало командиров, чтобы избежать плена, стрелялось. Часто это делалось после того, как были исчерпаны все возможности для сопротивления. Подчас главными мотивами такого шага были боязнь позора плена или страх ответственности за невыполненный приказ. Напомню, генерал-майор Копец, храбро сражавшийся в небе Испании, ставший командующим ВВС Западного особого военного округа, после ошеломительных неудач первых дней войны застрелился. Так поступали и другие. Генерал-майор Берзин, находясь в окружении в районе Умани и не видя иных возможностей для сопротивления, тоже застрелился. Хотя долго в списках числился как пропавший без вести, со всеми вытекающими отсюда для родственников последствиями, недоверием и двусмысленностью. Гитлер в ноябре 1941 года утверждал, «Если я хочу обрисовать в общих чертах успех этой войны, то мне достаточно назвать число пленных, которое менее чем за полгода достигло цифры 3,6 миллиона человек. И я запрещаю всяким английским остолопам рассказывать, что, дескать, это не подтверждено. Когда германское военное учреждение что-нибудь подсчитало, то его счет всегда правильный». Захлебываясь от восторга, Гитлер фактически объявил, что победа уже у его ног. Ему осталось нагнуться и поднять ее. Но он еще не чувствовал, что призрак наполеоновского поражения стоял у него за спиной с самого начала войны. Сейчас на Западе, в научном обиходе, циркулируют различные данные о советских военнопленных в минувшей войне. В некоторых изданиях приводятся данные штабов Вермахта. С июня 1941 по апрель 1945 года. Немцами было захвачено, по их сведениям, 5 миллионов 160 тысяч человек. По моим предварительным подсчетам, эта цифра завышена примерно на 1 миллион. Повторюсь, видимо, в недалеком будущем будут названы более точные данные о погибших, раненых, пленных с той и другой стороны. Но зная численность частей и соединений, попавших в окружение, количество потерь в операциях первого периода войны, зарубежную статистику, можно дать предварительную оценку количества советских военнослужащих, попавших в фашистский плен. За первые полгода войны около 3 миллионов, что составляет почти 75 процентов всех наших воинов, оказавшихся в плену в годы войны. Как Сталин относился к плену? Как реагировал на факты окружения и сдачи в плен больших масс военнослужащих? Помимо официальной устной установки, запрещающий плен как недопустимый для советского военнослужащего поступок, у Сталина к этому примешивалось главным образом подозрение в измене, предательстве и пособничестве врагу. Для Сталина любой человек, побывавший в плену, не заслуживал доверия. Кроме заград отрядов Сталин лично санкционировал создание специальных лагерей НКВД для проверки личного состава, выходящего из окружения. В первые годы войны их было создано достаточно много. В архивах имеется немало резолюций Сталина, подобных следующей. Товарищу Берия. Против организации трех лагерей НКВД для проверки отходящих частей возражений не имеется. Сталин. второй год. 3 часа 35 минут. Продиктовано товарищем Сталиным по телефону. Боков. Верховный очень внимательно следил за судьбой пропавших без вести крупных военачальников. Например, им были даны специальные указания выяснить, что случилось с командармами Качаловым, Понеделиным, Власовым, Ефремовым, Потаповым, Ракутиным, Самохиным, Лукиным. О Качалове и Понеделине я говорил уже ранее. После того, как исчезли Власов и Ефремов, Верховный отдал распоряжение Берии выяснить их судьбу и место пребывания. В архиве Жданова сохранилась телеграмма генералу Сазонову по поручению Ставки Верховного Главнокомандования немедленно ответьте, что вам известно о Власове, жив ли он, видели ли вы его и какие меры вы приняли к его розыску. Жду немедленного ответа. Жданов». Власова не нашли, но он скоро сам заявил о себе. Об этом речь пойдет ниже. А о генерал-лейтенанте Ефремове узнали случайно. Одна жительница деревни Слободка Темкинского района Смоленской области В конце апреля 1943 года сообщила, что видела, как солдаты за околицей закапывали генерала. Об этом доложили наверх, где подозревали, что командарм попал в плен. В результате проверки к Сталину пришло донесение, фактически реабилитирующее погибшего генерала. Товарищу Сталину генерал-лейтенант Ефремов организовал группу бойцов и командиров для выхода из окружения. Во время одного из боев с противником В районе деревни Малое Устье генерал-лейтенант Ефремов был тяжело ранен в бок, не имея возможности самостоятельно передвигаться, застрелился и был похоронен в деревне Слободка Темкинского района Смоленской области. Путем раскопки могилы и опознания трупа установлено, что Ефремов получил тяжелое ранение в седалищную кость и, не имея уверенности на спасение от пленения, застрелился. 30 апреля 1943 года. Соколовский-Булганин. Так, своей смертью, обстоятельства которой, к счастью, прояснились, советский генерал, сохранивший мужество до последних минут жизни, снял с себя политически двусмысленное подозрение «пропал без вести». Как докладывали Сталину из главного управления кадров НКО, в 1941-1942 годах пропало без вести немало генералов. Бобкин, Бацанов, Подосек, Вишневский. Алферьев, Алферьев, Зусманович, Владимиров, Новохатный, Никитин, Лебедев, Зуев, Грищук, Черепин, Ванеев, Попенко, Ларионов, Егоров, Прохоров, Погребов, Федоров, Титов, Горнов, Хацкелевич, Борисов, Борисов, Борисов, Кузьмин, Петровский, Павлов, Матыкин, Магон, Карманов, Корнилов, Шеймуратов. Рихтер, Руденко, Журба, Сысоев, Смирнов, Сущий, Самохин, Зотов, Коняк, Танконогов, Куликов, Карбышев, Козлов и ряд других. Большинство из них, видимо, погибли при выходе из окружения. Те, кто выжил, гнили в концлагерях, как генералы Понеделин, Карбышев, Лукин. Гнили, но не уронили достоинства сотрудничеством с фашистами однако в глазах Сталина они все равно были почти предателями. Работая над книгой, мне удалось установить дальнейшую судьбу многих генералов, пропавших без вести. Это могло бы быть темой специального исследования. Назову лишь несколько фамилий. Генерал-майор Бобкин, находясь в окружении, был убит немецким автоматчиком 26 мая 1942 года у трупа собственного сына. Генерал Ларионов. Егоров, Федоров, Титов, Хацкелевич, Борисов, Борисов, Магон, Петровский, Шеймуратов, Ракутин, Смирнов, Митрофанов, Матыкин, Алябушев, Сущий, Сафонов, Егоров, Васильев и некоторые другие не пропали без вести, а погибли непосредственно в бою. Так, например, генералы В.Б. Борисов и Хацкелевич погибли в танках от прямых попаданий немецких снарядов. Генералы Зусманович, Никитин, Макаров, Старостин, Шепетов, Прохоров, Куликов, Баранов, Карбышев и многие другие нашли мученическую смерть в фашистских лагерях. У других судьба была иная. Генерал-майор Сысоев, попавший в плен в июле 1941 года, смог бежать из лагеря в 1943 году, затем три года проверялся. Несколько человек были приговорены к расстрелу за невыполнение приказа или за измену Родине. Лишь некоторые, наподобие Рихтера, Малышкина, Желенкова, пошли в услужение Гитлеру. Но подчеркну еще раз, коллаборационистов в генеральских чинах были единицы. Повторюсь, основная масса военнопленных попала в гитлеровские лагеря в первые катастрофические месяцы войны. Большинство советских генералов также оказались в плену в это время. В последующем, в ходе войны, было лишь несколько случаев пленения советских генералов, которые в силу тактической ошибки, роковой неосторожности, оказывались в расположении противника. По каждому из этих случаев Верховный издавал грозные приказы. Вот, например, выдержка из одного такого приказа. Командующим войсками фронтов и отдельных армий 6 ноября Командующий 44-й армией генерал-лейтенант Хоменко и командующий артиллерией той же армии генерал-майор Бобков при выезде в штабы корпусов потеряли ориентировку, попали в район расположения противника, при столкновении с которым в машине, управляемой лично Хоменко, заглох мотор, и эти лица были захвачены в плен со всеми находящимися при них документами. Первое. Запретить выезд командующих армиями и корпусами без разведки и охраны. Второе. При выезде в войска от штаба корпуса и ниже не брать с собой никаких оперативных документов, за исключением чистой карты района поездки. Четвертое. Запретить высшему начальствующему составу личное управление автомашинами. 7 ноября 1943 года. Сталин. После 1942 года, повторяю, это были единичные случаи. Теперь пришла наша очередь брать в плен генералов фашистской армии и их союзников. Не следует забывать, что в конце войны все уцелевшие гитлеровские войска были пленены. Сталин, организовав в 1937-1939 годах тотальную чистку общества, казалось, мог надеяться, что некому будет идти на сотрудничество с оккупантами. Напомню, Молотов и спустя десятилетия утверждал, что Сталин ликвидировал пятую колонну накануне войны. Иначе, мол, мы едва бы выстояли в ней. Однако и Сталин и Молотов были далеки от истины. Прежде всего, в 1937-1938 годах Сталин вырубил не врагов. Об этом я уже говорил. Хотя Квислинги и Лавали были не только на Западе. Предатели, коллаборационисты появились и в немалом количестве, и на оккупированных территориях Советского Союза. Причины этого явления многолики. После революции прошло всего два десятка с небольшим лет. Еще были живы, обиженные советской властью. Кто-то понимал и уродливость сталинской системы. Многих заставлял идти на путь сотрудничества с захватчиками страх, стремление приспособиться, выжить. Некоторые, особенно в 1941 году, считали, что немцы пришли надолго, если не навсегда. Ну и, наконец, во все времена были и, наверное, будут слабые, безвольные, а то и просто мерзкие люди, способные на подлость, предательство, и измену. Например, в конце декабря 1941 года Берия сообщил Маленкову, что красноармеец, по документам Ульянов, попавший в плен к немцам, был переброшен ими через линию фронта как капитан, дважды Герой Советского Союза, но его быстро разоблачили. Да, находились люди, для которых родина не была священным понятием, но неизмеримо больше было тех, чьи доблести достоинства гражданина, патриота, ни при каких условиях не позволяли пойти в служение к агрессору. В минувшей войне Сталину пришлось столкнуться не только с отдельными, но и с организованными проявлениями сотрудничества некоторых соотечественников с фашистами. В наиболее откровенной форме это выразилось, В измене генерал-лейтенанта Власова, командующего второй ударной армией Волховского фронта, о котором вождь до этого был весьма высокого мнения. Когда в мае 1942 года Сталину сообщили, что в районе Мясной Бор отрезана вторая ударная армия Волховского фронта, он воспринял сообщение внешне спокойно. Сколько уже армии отрезали? В 1941 году такие вести он воспринимал более драматически. Теперь, после успешной битвы под Москвой, он был уверен, что те или иные неудачи на фронте не в состоянии кардинально изменить положение, что антифашистская, антигитлеровская коалиция приведет к победе. Сталин знал, что командует Второй ударной армией заместитель командующего фронтом Опытный Власов. Всего три месяца назад Верховный одобрил постановление СНК СССР о присвоении ему звания генерал-лейтенанта. Как одному из самых крепких командармов кандидату на командование фронтом. Через несколько дней Сталин спросил у генштабистов, какие части Второй ударной армии вышли из окружения и как все это произошло. Василевский напомнил, что директивой No131 от 21 мая 1942 года, подписанной Верховным Главнокомандующим, для войск Волховской группы Ленфронта, ставилась в частности задача ударом главных сил второй ударной армии с запада с одновременным ударом 59-й армии с востока уничтожить противников в выступе Приютина – Спасская Полисть, а затем силами 59-й, 2-й ударной и правым крылом 52-й армии прочно обеспечить за собой плацдарм на западном берегу реки Волхов в районе Спасская Полисть, Мясной Бор, Земтицы, прикрыть Ленинградскую железную дорогу и шоссе с тем, чтобы не допустить соединения по этим дорогам новгородской и чудовской группировок противника и восстановления железной дороги Новгород-Ленинград. «Ну а как вы допустили окружение армии? Когда с севера над второй ударной армией нависла крупная немецкая группировка, я неоднократно требовал от Хозина отвести войска армии на рубеж реки Волхов. А Хозин?» – строго спросил Василевского Сталин. «Лишь 25 мая фронт отдал необходимые распоряжения, но явно запоздал. Через 3-4 дня основные коммуникации и снабжения армии были перерезаны, и армия оказалась в окружении. После этого, — продолжал Василевский, — я направил 3 июня командующему Ленинградским фронтом следующую телеграмму за своей подписью Бокова. Действия по уничтожению противника в районе Спасская-Полисть и Приютина проводятся вами крайне медленно». Противник вами не только не уничтожается, а наоборот, перейдя к активным действиям, преградил пути отвода Второй ударной армии, так как разгадал ваш маневр по ее выводу. Попытки войск фронта пробить брежь в боевом порядке противника оказываются малоуспешными. Основной причиной этого нужно считать не только медлительность ваших мероприятий, но и вывод сил по частям вместо удара всеми силами Второй ударной армии. Промедление и нерешительность в этом деле чрезвычайно опасны, ибо все это дает противнику возможность изо дня в день сильнее закрепляться на перехваченных им путях отвода второй ударной армии. Но, похоже, требования и сейчас командованием фронта и армии не выполняются. С Власовым связь есть? Нет. Последние сообщения от него были где-то в начале июня, ответил Василевский. Может быть, Волховскую оперативную группу выделить в отдельный фронт? «Считаю этот шаг верным. В этой группе шесть армий. Надо, чтобы они обеспечили вывод второй ударной армии из окружения». «Хозина снять, а командующим Ленинградским фронтом назначить Говорова, командующим Новым Волховским фронтом – генерала армии Мерецкого. Если возражений нет, оформите приказом». Скоро другие события отодвинули Власова из поля зрения, внимания и памяти Верховного. Правда, когда немецкое радио начало усиленно муссировать тему окружения самой крупной советской армии, Сталин распорядился подготовить специальное сообщение Совинформбюро. Ему быстро доложили проект. 28 июня Германское информационное бюро передало сообщение о ставке Гитлера об уничтожении второй ударной, 52-й и 59-й армии Волховского фронта якобы окруженных немецко-фашистскими войсками на западном берегу реки Волхов. Но события на этом участке фронта развернулись так, что ударами 59-й и 52-й армии с востока и 2-й ударной армии с запада части противника, прорвавшиеся на коммуникации, были большей частью уничтожены, а незначительные их остатки отброшены в исходное положение. Следовательно, ни о каком уничтожении 2-й ударной армии не может быть и речи. Совинформбюро. Сталин взглянул на текст, помолчал и отдал по со словами «Ничего сообщать не надо». Он передумал. Но затем, спустя несколько часов, вновь отдал распоряжение сообщить о второй армии. 29 июня 1942 года Совинформбюро в частности передало «Гитлеровские писаки, гитлеровские писаки приводят астрономическую цифру в 30 тысяч якобы захваченных пленных» а также о том, что число убитых превышает число пленных во много раз. Разумеется, это очередная гитлеровская фальшивка не соответствует фактам. По неполным данным, в этих боях немцы потеряли только убитыми не менее 30 тысяч человек. Части второй ударной армии отошли на заранее подготовленный рубеж. Наши потери в этих боях до 10 тысяч человек убитыми, около 10 тысяч человек пропавшими без вести. Очень трудно поверить, что и у немцев, и у нас потери всегда такие круглые. Мы только сегодня постепенно узнаем, что рано начавшейся весной плохо подготовленная операция Волховского фронта поглотила в болотах тысячи и тысячи советских людей, которые и по сей день горько числятся, как без вести пропавшие. Где-то через несколько недель поздно ночью, когда у него еще оставались Молотов и Берия, последний, сверкнув стеклами маленьких очков, Вытащил из своей неизменной кожаной папки несколько листов бумаги и положил их перед Сталиным. Что это? Посмотрите. Вот как объявился пропавший без вести командарм Второй ударной армии, ответил Берия. Сталин придвинул к себе листки, быстро пробежал глазами. Обращение Русского комитета к бойцам и командирам Красной армии, ко всему русскому народу и другим народам Советского Союза. Русский комитет ставит перед собой следующие цели: свержение Сталина и его клики, заключение почетного мира с Германией, создание новой России. Призываем переходить на сторону действующей в Союзе с Германией Русской освободительной армии. Председатель Русского комитета генерал-лейтенант Власов, Секретарь Русского комитета генерал-майор Малышкин. Далее шли листовки пропуска предназначенные для перехода линии фронта. Открытое письмо Власова «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом?» и другая подобная продукция. Сталин брезгливо отодвинул листовки от себя, спросил Берию. «А может, это фальшивки? Что известно о Власове? Есть подтверждение?» «Да, есть. Власов активно работает на немцев». «Как же мы его перед войной не разглядели!» вмешался в разговор Молотов. Берия вместо ответа вытащил из папки личное дело Власова. Сталин, перевернув страницу, задержался взглядом на скуластом человеке в очках с оттопыренными ушами и внимательными глазами. Родился в Горьковской области. Родители из крестьян-середняков. Кроме отца старика и жены родственников нет. Видимо, Берия подчеркнул красным карандашом. Окончил духовное училище в Нижнем Новгороде. Два года учился в духовной семинарии до 1917 года. Сталин подумал, если бы не революция, то был бы попом, а не красным генералом. Участвовал в гражданской войне, служил затем за все время успешно. 99-я стрелковая дивизия, которой он командовал, была одной из лучших в Киевском округе. До этого был в спецкомандировке в Китае. Командовал 4-м механизированным корпусом который неплохо сражался под Перемышлем и Львовом. А затем, Сталин это сам хорошо знал, потому что подписывал назначение, был выдвинут командующим 37-й армией, защищавшей Киев. Армия здесь показала себя хорошо. Затем командующий 20-й и, наконец, 2-й ударной армией. Сталин помнил, как по его поручению 20 апреля 1942 года Шапошников подписал приказ о назначении по совместительству В военном лексиконе это слово редко употребляется, командующего Второй ударной армией генерала Власова, заместителем командующего Волховским фронтом. Характеристики все блестящие. В 1938 году в его партхарактеристике записано: много работает над вопросами ликвидации остатков вредительства в части. Аттестации подписаны такими известными военачальниками, как Керпонос, Музыченко, Парусинов, Голиков. Единственное замечание, отмеченное в аттестации 19 ноября 1940 года, сводится к пожеланию обратить внимание на сбережение и уход законским составом. Везде предан делу партии Ленина Сталина и Социалистической Родине. 24 января 1942 года генерал армии Жуков в боевой характеристике Навласова написал «руководил операциями 20-й армии» контрударом на город Солнечногорск, наступлением войск армии на Волоколамском направлении и прорывом оборонительного рубежа на реке Лама. Лично генерал-лейтенант Власов в оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет, с управлением войсками армии справляется вполне. Заслужить в это жестокое время оценку Жукова справляется вполне непросто. Но как не распознали предателя Жуков, Керпонос, Голиков, другие? Такая мысль могла бы промелькнуть в привычном раньше направлении. Но остановимся в самом начале. До войны к нему было не подкопаться, а воевал Власов лучше многих. Был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Тайники человеческого сознания могут хранить то, что не поддается внешнему наблюдению. Видимо, в жизненных приоритетах этого человека – Коммунизм никогда не был на первом плане убеждений. Он умел имитировать патриотизм, чувство долга, был службистом. Некоторые особисты пытались ухватиться за духовное образование Власова, да вынуждены были отпустить эту зацепку. Сам вождь учился в духовной семинарии. Сейчас кое-кто пытается реабилитировать Власова. Думаю, для этого нет оснований, ведь воевал он не за Сталина, а за народ и изменил своему воинскому долгу. Сталин не верил, что Власову удастся сделать что-то серьезное у немцев. Но сейчас он понимал, вслед за объявлением о создании РОА, русская освободительная армия, следует ждать других формирований национального характера. И не ошибся. В Берлине почувствовали, что, сделав ставку на молниеносную войну, они недооценили мощь Советского Союза, мощь экономическую, военную, социальную и морально-политическую. Гитлер надеялся, что после таких ударов которое он нанес в 1941 году, Советский Союз рассыплется на национальные осколки. Но этого не произошло. Интернациональное единство не было поколеблено. Наоборот, оно явилось одним из устоев жизнеспособности советского государства. Общая опасность в огромной степени усилила интернациональную сплоченность советского народа, хотя Сталин и допускал в национальной политике серьезные ошибки, в том числе и в ходе войны. Уже в 1942 году гитлеровское руководство стало искать в лагерях для военнопленных людей, готовых служить не только в русской освободительной армии Власова, но и в различных национальных легионах – грузинском, армянском, туркестанском, кавказском, прибалтийских и других. Усилий было приложено много, но результат был незначительным. Немало военнопленных оказались легионерами лишь потому, что видели в этом путь к выживанию и возможность бежать к своим. Были, конечно, и такие, кто поддался на националистическую пропаганду. Но в целом легионеры оказались ненадежными. Носившие форму легионеры очень часто пытались перейти линию фронта, хотя не могли не знать, что их там ждет. 3 октября 1942 года, например, солдаты туркестанского легиона Бергенов, Хасанов и Тулебаев после четырехдневных попыток найти партизан вышли в расположение советских частей, сообщив, что большая часть их батальона готова перейти к своим. 8 октября того же года на участке обороны 2-й гвардейской стрелковой дивизии перешли линию фронта бывшие военнослужащие Цулая и Кабакадзе с просьбой помочь подразделению грузинского легиона перейти линию фронта. Немцы особенно рассчитывали на легионы, которые они формировали в Прибалтике. Население этих республик накануне войны в составе Союза, жило лишь около года. Но эти легионы немецкое командование смогло в основном использовать как вспомогательные формирования для охраны объектов, дорог, патрулирования, иногда, правда, и для карательных операций. После войны все лица, служившие в легионах, были осуждены и высланы. Руководство Прибалтийских республик обращалось к советское правительство с просьбой об амнистировании этих лиц. Например, 16 марта 1946 года пред наркома Латвийской ССР Лацис и первый секретарь ЦК КПБ Латвии Каунберзин писали в Москву: В период временной оккупации Латвийской ССР немецкие захватчики насильно мобилизовали все трудовое население, часть которого угнали на принудительные работы в Германию, а другую зачислили в так называемые легионы немецкой армии. Впоследствии после освобождения, Эти люди были сосланы на 6 лет в северные районы. Просим тех, за кем нет ничего другого, кроме службы в легионах, вернуть в Латвийскую ССР. Сталин обычно такие записки передавал Молотову и Берии. Но его позиция была всегда неизменна, когда речь шла о людях, ушедших к немцам или с немцами. После освобождения Северного Кавказа Берия докладывал Сталину. НКВД считает целесообразным, Выселите из Ставрополя, Кисловодска, Пятигорска, минеральных вод и синтуков, членов семей бандитов, активных немецких пособников, предателей, изменников Родины и добровольно ушедших с немцами и переселите их на постоянное жительство в Таджикскую ССР в качестве спецпереселенцев. Выселению подлежат 735 семей, 2238 человек. Прошу ваших указаний, Берия! Сталин, как всегда, согласен. Едва ли он не понимал, что за преступления отца, брата не могут отвечать их мать, сестры, дети. Но Сталин всегда был самим собой. О деятельности легионов Сталину доносили по линии политорганов и НКВД. Он видел, что какой-то реальной силы эти формирования не представляют, но политический резонанс иметь могут. Устные указания, как и резолюции на документах, с которыми я имел возможность ознакомиться, свидетельствуют о жестком, непримиримом отношении к Сталина, к изменникам Родины. В общей сложности их было не так уж много. В документах Сталина и Берии находятся ряд донесений о предательских бандитских действиях отдельных групп, отщепенцев, которые пошли в служение гитлеровцам. Вот, например, Кабулов докладывает Берии о ходе борьбы с бандитизмом в районах Северного Кавказа. За истекшую неделю с 27 по 3 мая Имело место 6 банд проявлений. Убито 8 бандитов, в том числе 2 германских парашютиста. Арестовано 46 бандитов. Изъято оружие 37 единиц. Наши потери 8 человек. Убит главарь Каякенской банды Ильясов Нажмуддин. Ликвидирована банда Темирканова. Или вот еще донесение. В верхнем углу пометка Наркома внутренних дел. Сообщение послано товарищу Сталину Молотову Антонову. 20 июля 1944 года. Берия. 12 июля в результате прочески лесного массива в районе селения Казбурун Кабардинской АССР задержан немецкий парашютист Фадзаев, бывший член ВЛКСМ, осетин, работал полицаем в селе Урух, с 1943 года вступил в немецкую армию. Имеет звание Оберфельдфебеля немецкой армии. Задержаны еще несколько парашютистов. Из восьми парашютистов продолжается розыск еще двух человек. Остальные убиты или задержаны. Кабулов. Подобные сообщения поступали из Крыма и других мест. Вместо того, чтобы продолжать вести борьбу с бандитами, прислужниками оккупантов, конкретными преступниками, Сталин и Берия на основании предложений и планов, разработанных Серовым, Кабуловым, Мамуловым, Цанавой, другими заплечных дел мастерами, принимают преступные решения, о выселении целых народов с Северного Кавказа, из Калмыкии, и Крыма на восток. Документально установлено, что в то время там действительно насчитывалось немало перевертышей, но сколько было героев, верных сынов этих народов и всего нашего Отечества. Чтобы показать масштабы героизма, потребовалось бы долго перечислять славные фамилии. На протяжении 1944 года, когда война приближалась к своему победному завершению, На основании решений Сталина, закрепленных соответствующими указами, были выселены сотни тысяч чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, калмыков, турок, месхитинцев. Пожалуй, одно из немногих документальных исследований этого трагического периода на основании партийных и государственных архивов приведено доктором исторических наук Ибрагим Бейли, а в то время Сталину шли доклады подобного рода. Государственный комитет обороны в соответствии с указом Президиума Верховного Совета и постановлением СНК СССР от 28 декабря 1943 года НКВД СССР осуществлена операция по переселению лиц калмыцкой национальности в восточные районы. Всего было погружено в эшелоны 26 359 семей или 93 139 человек-переселенцев которые отправлены к местам расселения в Алтайский и Красноярский край, Омскую и Новосибирскую области, Берия. Сталин за этими операциями следил так же пристально, как и за фронтовыми. Но здесь сопротивления не было, ведь выселяли главным образом стариков, женщин, детей. Даже в докладах Берии сообщалось, что при проведении операции по выселению на месте и в пути происшествий не было. Трагическая подавленность, страшное потрясение сотен тысяч людей но эти чувства были неведомы отцу народов. В подобных случаях он был щедр. Представьте к наградам лиц, образцово исполнивших приказ о выселении. Распоряжения его выполнялись быстро. Государственный комитет обороны товарищу Сталину в соответствии с вашим указанием представляю проект указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями наиболее отличившихся участников операции по выселению чеченцев и ингушей принимало участие 19 тысяч работников НКВД, НКГБ и СМЕРШ и до 100 тысяч офицеров и бойцов войск НКВД, значительная часть которых участвовала в выселении карачаевцев и калмыков и, кроме того, будет участвовать в предстоящей операции по выселению балкарцев. В результате трех операций выселено в восточные районы СССР 650 тысяч чеченцев, ингушей, калмыков и карачаевцев. Страшные страницы, единовластие, выраженное в жестокости по отношению к народам. Подумать только, Сталин дошел до того, что фактически предъявил обвинение в государственной измене целым народам. Более ста тысяч войск участвуют в выселке стариков, женщин и детей. Неудивительно, что на фронтах, часто в самом горячем месте в критический момент, не хватало лишнего полка или батальона, а здесь более ста тысяч. У единодержца уже давно не было никаких нравственных тормозов. Сталин, возомнивший себя единственным хранителем и толкователем Ленина, не захотел вспомнить его предостережение. Ничто так не мешает интернациональной сплоченности, как национальная несправедливость. И ни к чему так нечутки обиженные националы, как к чувству равенства и к нарушению этого равенства. Жертвами сталинизма стали все народы нашего Великого Союза. Русские, украинцы, белорусы, литовцы, казахи, евреи, кабардинцы, десятки других наций и народностей. Сталин завязал немало трагических узлов в нашей истории, в том числе и национальных, которые мы обязаны мудро и спокойно развязать сегодня. Я сделал это большое отступление, чтобы показать, что наказание целых народов не имело никакого отношения к фактам предательского отношения к Отечеству и воинскому долгу отдельных лиц, и целых групп советских граждан разных национальностей. Если бы Сталин следовал своей преступной логике всегда, то после образования РОА ему надо было бы ссылать и русский, и украинский, и все другие народы. В неисполнимости этого, между прочим, видна вся абсурдная преступность сталинских решений. Власовщина, как политическое явление, явилась результатом ряда причин. Крупные неудачи на фронтах отрыжки национализма и социальной неудовлетворенности некоторых представителей и их детей, привилегированных классов, страх перед возмездием, после того, как некоторые не по своей воле оказались в плену. По мере роста отпора захватчикам, случаев добровольного перехода на сторону врага становилось все меньше, а в конце 1942 года и в 1943 году фактически не стало. Выступая среди агитаторов, работающих с бойцами нерусской национальности, начальник главного политуправления РККА Щербаков отметил, что на Ленинградском фронте, например, в августе 1942 года было 22 случая перехода на сторону врага, а в январе 1943 года всего два. А затем эти позорные явления совсем исчезли. О Власове на Западе написано немало книг, Так, например, в книге Иоахима Гофмана ⁇ История Власовской армии ⁇ в частности утверждается, якобы на основе Власовских архивов, что к маю 1943 года в распоряжении Германского вермахта имелось 90 русских батальонов и почти столько же национальных легионов. Цифры несколько завышены. Думаю, попытки представить это движение как альтернативу большевизму представляются малоубедительными. В сущности, формирование Власова вбирали в себя главным образом не идейных борцов, а националистов и слабых, безвольных людей, охваченных единственной идеей – выжить. Попытка Власова опереться на белогвардейскую эмиграцию атамана Красного, генерала Шкуро, генерала Султан Гирейки-Леча и других свидетельствовала о полной бесперспективности движения, ибо никакой реальной помощи эти люди оказать не могли. Огромное значение для исключения проявлений Власовщины имели военные успехи. Они, по сути, постепенно исключили факты депрессии, паники, подавленности, которые являлись благодатной почвой для предательства. Однако Сталин видел причины власовщины прежде всего в том, что не все враги народа были выявлены до войны. Сохранилось немало документов устных распоряжений Сталина, записанных исполнителями, об ужесточении контроля над выходящими из плена проведение целого ряда специальных мероприятий в прифронтовой полосе, усилении карательных акций по отношению к тем, кто вслух высказывает какие-либо сомнения в правильности действий командования. По указанию Сталина, проверка освобожденных территорий, охрана тылов Красной Армии были возложены на Наркомат внутренних дел. Берия регулярно докладывал Сталину о проведенных мероприятиях. Дело было поставлено с размахом. Вот один из документов, в котором Берия информирует Верховного Главнокомандующего о состоянии дел в этой области. За 1943 год войсками НКВД по охране тыла действующей Красной Армии в процессе очистки территории, освобожденной от противника, и принесении службы по охране тыла фронтов задержано для проверки 931 549 человек, из них военнослужащих 582 515 человек. Гражданских лиц 349 034 человека. Из общего количества задержанных разоблачено и арестовано 80 296 человек. Агентура, изменники, предатели, каратели, дезертиры, мар мародеры и прочий преступный элемент. Чтобы пресечь и осудить сам факт измены, в феврале 1943 года был проведен ряд процессов, где были заочно осуждены и приговорены к расстрелу. Бывшие генералы Красной Армии Власов Малышкин и некоторые другие военнослужащие, активно сотрудничавшие с фашистами, но и здесь не обошлось без ошибок. Директива ставки номер тридцать сто двадцать шесть от 12 мая 1943 года, подписанная Сталином, определяла, что как теперь достоверно установлены генерал-лейтенант Качалов, генерал-лейтенант Власов, генерал-майор Понеделин, генерал-майор Малышкин изменили родине, перебежали на сторону противника и в настоящее время работают с немцами против нашей родины. В компанию к предателям Власову и Малышкину пристегнули и патриотов Отечества Качалова и Понеделина. Лишь в 1956 году Качалов и Понеделин были реабилитированы. Берия и его службы активизировали проверку и выявление сомнительных элементов не только по эту сторону линии фронта, Но и пытались выяснить обстановку в формированиях, созданных немцами из военнопленных. Однажды Берия, который докладывал о своих делах, обычно один на один со Сталиным или только в присутствии Молотова, показал верховному протокол допроса генерал-майора Красной армии Будыха, вырвавшегося из немецкого лагеря и перешедшего к партизанам. Будыха был в Вараниенбургском лагере, где находились преимущественно пленные командиры. Он дал очень многим подробные характеристики, рассказал о приезде в лагерь личного представителя Власова генерала Желенкова, других функционеров РУА. К слову сказать, Желенков до войны работал секретарем одного из райкомов партии Москвы, быстро выдвинувшись в результате репрессивного вала, прокатившегося по партийным работникам. Будучи членом военного совета 32-й армии Западного фронта, Желенков оказался в окружении, затем в плену. Безпринципности приспособленчества человека, случайно оказавшегося в партийных вожаках, быстро привели его в стан коллаборационистов. Таким же оказался и другой приближенный Власова, бывший генерал-майор Малышкин, начальник штаба 19-й армии. Он был репрессирован в 1938 году, в начале войны освобожден, но в конце концов оказался у Власова. Трудно сказать, руководила ли этим человеком обида, или его предательские намерения вытекали из его убеждений. Во всяком случае, когда Берия докладывал по делам ряда осужденных и освобожденных позднее генералов, Сталин бросил. Разберитесь, кто ходатайствовал за Малышкина. Сталин не стал дальше читать материалы допроса Будыха. Ему было жалко времени на знакомство, как он полагал, с деяниями недобитков, которых он не выявил в 1937-1939 годах. А в конце концов, думал Сталин, все эти Власовы ничего изменить не могут. самые страшные месяцы 1941 года страна выстояла. В истории трудно найти пример более катастрофического начала войны, чем войны Великой Отечественной. Все крупнейшие военные и политические авторитеты считали, что Россия продержится максимум три месяца. Советский народ опроверг эти прогнозы. Правда, потом сам факт невероятного упорства и стойкости – стали приписывать лишь мудрому руководству Сталина. Хотя он как раз более всего виновен в таком катастрофическом начале, подтолкнувшем многих встать на путь Власова, прежде всего в надежде выжить.